я получил письмо из Киева, в котором мне пишут, что ваш сын женился по выходе его полка из Киева во время одной из стоянок. Я чуть не упала в обморок, но собралась силами и спросила имя невесты моего сына. Он мне назвал фамилию Алферовой и, видя, что со мной делается дурно, не мог понять, почему его слова так на меня подействовали. «Ради бога, стакан воды», — сказала я, — Он побежал за водой, и когда я пришла немного в себя, я ему сказала, что мое свидание с не касалось письма, полученного мною от герцога Зудурманландского, и что я впервые от него узнаю о свадьбе сына, которая, очевидно, очень неудачна, если он не спросил у меня даже разрешения на нее. Бедный Ребендер был в отчаянии, что сообщил мне столь неприятную новость». Но я попросила его не говорить больше об этом и развлечь меня другим разговором, дабы я могла собраться с силами и исполнить приказание, столь милостиво отданное государыне провести вечер с ней. Но это усилие над собой чуть не стало для меня роковым. Все заметили, что я была взволнована и, пожалуй, заключили бы из этого, что я состою в преступной переписке с врагами государства, если бы императрица несколько раз не заговаривала со мной очень ласково. Заметив, что я была печальна и так задумчива, что не слышала ничего, что делалось на сцене, она старалась развлечь меня веселыми и смешными разговорами, которые она одна умела придумывать в одну минуту. После спектакля я не пошла к императрице, как то делали ее приближенные, а поехала домой. У меня сделалась нервная лихорадка, и в течение нескольких дней мое горе было столь велико, что я могла только плакать». Я сравнивала поступок сына с поведением моего мужа относительно своей матери, когда он собирался на мне жениться. Я думала, что всевозможные жертвы, принесенные мною детям, и непрестанные заботы о воспитании сына, всецело поглотившие меня в течение стольких лет, давали мне право на доверие и почтение с его стороны. Я предполагала, что заслуживала больше моей свекрови дружбы и уважения своих детей –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 Тем более, что я никогда не давала ему ни повода, ни права становиться между мной и сыном в столь важном вопросе. Я ответила ему в насмешливом тоне, скрытом под самой изысканной вежливостью, уверяя его, что в числе безумных идей, внедренных, может быть, в моей голове, никогда не существовало слишком высокого и преувеличенного мнения о знатности рождения и что, не обладая красноречием его сиятельства, не возьмусь объяснять ему, почему я предпочитаю всем подобным пустым предрассудкам хорошее воспитание и нераздельную с ним чистоту нравов и тому подобное». Сыну своему я написала только несколько слов. «Когда ваш отец собирался жениться на графине Екатерине Воронцовой, он поехал в Москву и спросить разрешения на то своей матери. Я знаю, что вы уже женаты несколько времени». Знаю также, что моя свекровь и не более меня была достойна иметь друга в почтительном сыне. У меня открылась нервная лихорадка, я потеряла аппетит и с каждым днем худела. Зимой я почувствовала себя физически лучше и усердно занималась делами в качестве директора одной академии и президента другой. Я взяла на себя собрать слова, начинающиеся на определенные три буквы алфавита, и согласилась исполнить работу, порученную мне членами академии, и состоявшую в точном и ясном объяснении всех слов, имеющих отношение к нравственности, политике и управлению государством. Эта задача, довольно трудная для меня, поглощала много времени и на несколько часов в день отвлекала меня от грустных мыслей, осаждавших меня. Я нигде не бывала и ездила только два-три раза в неделю к императрице, где проводила вечер в избранном обществе, составлявшем интимный кружок императрицы». Весной я переселилась на дачу моего отца, она была дальше моей, которая еще достраивалась, и мало кто тревожил меня в моем уединении, да и те беспокоились напрасно, так как я никого не принимала. Все это лето я была в таком грустном настроении, что мной овладевали черные мысли, побеждаемые мною только с помощью неба. С той минуты, как я поняла, что покинута своими детьми... Жизнь стала для меня тяжелым бременем, и я безропотно и с радостью отдала бы ее первому встречному, который пожелал бы отнять ее у меня. В следующем году было еще хуже».